Глава 17. Полвека в торговле. сидел в плетеном кресле, в саду, за домом, под каштаном, и, не нагибаясь к земле, следил за бегающим у корней муравьем. Лето еще не наступило, но уже было жарко. Солнце терпеливо освещало Сад. Спокойным ярким светом. День был праздничный, 19 мая. После обеда вся семья собралась в саду, вокруг Джевдетбея. Как всегда, первой пришла и села в кресло рядом с мужем ниганханым. Желая выяснить, куда смотрит Джевдетбей, она взглянула на корни каштана, но муравья, по всей видимости, не заметила потому что стала говорить о том, что горничная забыла начистить же в дедбею ботинки. Потом показался осман. Он по обыкновению шел медленно и степенно, задумчиво глядя под ноги. Во рту у него была сигарета. Он-то мог курить когда и сколько захочет. След за османом пришла Нермин с детьми. Дети пошли гулять по саду, жуя на ходу сливы. Потом из кухонной двери показались Рефик с женой. Перехан был такой большой живот, что боязно смотреть. В ее присутствии Джевдетбей теперь начинал говорить тихо и двигаться осторожно, словно опасаясь разбить что-то хрупкое. Когда Перехан дошла до плетенного кресла и села, Ниган Ханым облегченно вздохнула и обратилась к джевдетбейю. «Один из твоих...» Дикоменных цветов распустился, ты видел?» Дедбей покачал головой. Оцемум что что-то там...» «Не могу вспомнить». Оцемум Гранимус», — сказал он наконец. Название Джевдетбей выдумал, но никто этого не понял. И он, заметив это, обрадовался. Утром было то же самое. Ниганханым спросил про какое-то растение. Анджиф Джейф Дедбей сказал первое название, которое пришло ему в голову. Эти латинские названия он учил, чтобы показать, что память у него не ухудшается. Все восхищались и удивлялись, как он их может запоминать. Или делали вид, что удивляются и восхищаются. Но когда у него вдруг не сразу получалось вспомнить имя своей жены или детей, они уже не улыбались, как раньше. «Ох, и устала я!» — вздохнула Нермин и посмотрела на Османа. Все утро копалась в сундуках. Весенняя жара началась уже давно, но в доме еще продолжали убирать в сундуки зимние вещи и доставать летние. Начали готовиться и к переезду в летний домик на Хибелиаде. Джевдет Бей впервые в жизни наблюдал за весенней суетой, оставаясь дома. Выбрасывали, не пережившие зимних морозов, цветочные горшки и чинили плетеные кресла, а в некоторых комнатах на первом этаже покрывали свежей звездкой потолки, обрубали часть вивающего заднюю стену дома плюща, чтобы в комнаты не заползали насекомые, приводили в порядок сад. В доме уже давно стоял странный запах, к которому Джевдетбей никак не мог привыкнуть. Запах нафталина послышались унылые звуки фортепиано. «Кто же играет сразу после еды?» — недовольно сказала Ниганханэ. Ей хотелось, чтобы Айше вместе со всеми своими подружками пошла смотреть парад на площади Таксим, но та воспротивилась при некоторой поддержке Джефф Дедбея. «Ну что ты, дорогая, пусть поиграет, если ей хочется», — хотел сказать Джефф Дедбей, но промолчал. Стал искать взглядом своего муравья — Но тот уже куда-то убежал. Тогда он откинул голову на спинку кресла и стал прислушиваться к разговорам, но ничего не мог разобрать. Рефик и Перехан перешептывались, что-то бормотал осман. Когда принесли кофе, джиф Бей закурил. Ниган Ханым... Недовольным, корящим взглядом посмотрела на мужа. Они хотели лишить его и этих трех сигарет в день. «И зачем?» — подумал Дедбей и улыбнулся сам себе. «Потому что беспокоится о моем здоровье». «Хорошо. А зачем нужно здоровье?» «Чтобы дольше жить. А если я не смогу курить, зачем тогда жить?» «О чем задумались?» — спросила Нермин. Сначала Джив Детбей попытался принять печальный и озабоченный вид, будто думает о чем-то очень серьезном, и протянул. «Да так». Но потом вдруг разозлился на себя за притворство и пробормотал. «Ни о чем я не думаю». Вскоре Ниган Ханым позвала гуляющих по саду внуков, а Нермин велела им идти наверх и ложиться спать. Перед тем, как они ушли, бабушка ласково их расцеловала. Кажется, они хотели подойти и к дедушке, но он выглядел слишком задумчивым. «Ах, пожалуйста, не докуривай ты до самого кончика», — сказала Ниганханым, показывая на окурок в руке мужа. Заметив по его лицу, что он разозлился, решила сменить тон. «Ты сейчас пойдешь вздремнуть, да?» «Нет, я пойду работать». «Как знаешь». «Да, я знаю» кипятился про себя Джевдетбей. По правде говоря, ему хотелось лечь поспать. Но ласковый голос жены разбудил в нем дух противоречия. «Больше днем спать не буду. Говорил ведь уже». Он решил немного прогуляться по саду, чтобы разогнать сон, а потом пойти наверх работать. Уже два месяца Джевдетбей трудился над своими мемуарами. Он понял, что ходить в контору теперь незачем. Все решения принимались без него. Его мнением не интересовались даже, чтобы просто потешить самолюбие старика. А если он свое мнение все-таки высказывал, его выслушивали, но поступали все равно по-своему. Вскоре после того, как Осман взял личные расходы отца под свой контроль, джефф Бей заявил, что отныне хочет работать дома. Все этому решению обрадовались и стали говорить, что оно пойдет... На благо его здоровью. И было была довольна, что муж теперь не будет изнурять себя мыслями о делах и подниматься каждый день пешком на шестой этаж. В здании, где теперь находилась контора, не было лифта. А все время будет рядом с ней. «Но я не все время рядом с ней. Я работаю», — думал Джов «Работаю, пишу воспоминания, делюсь своим опытом с теми, кто будет заниматься торговлей после меня». Он поднялся с кресла и, желая уйти подальше от взглядов, сидевших под каштаном, направился вглубь сада. Некоторые из посаженных им цветов уже раскрыли бутоны. Семена он приобретал у цветочников, торговавших вблизи египетского рынка, а потом искал в словаре их латинские названия. Жавдетбей остановился под липой, на стволе которой были вырезаны надписи. Обернулся и посмотрел на каштан. Когда он только купил дом, сад кончался здесь. Соседний сад он прикупил сразу после прихода ладотурок к власти. Ах, старые добрые дни, какой я тогда был бравый. И Ниган еще была совсем молоденькой. И дом был новый, и вещи. И наши души были молоды. Но в милых сердцев воспоминаниях был один неприятный изъян. И этот зия тогда жил с нами. А в военное училище он пошел по собственному желанию. Хорошо еще в последнее время о нем ничего не слышно. — думал Дживдетбей, подходя к ограде. В этом уголке сада вольно росла неподстриженная трава, лежала куча дров, валялись пустые цветочные горшки и бедоны. Не смог этот парень привести сад в порядок. Тот самый, который он видел, когда впервые осматривал дом в сопровождении его отца. Потом он, Дживдетбей, Помог ему открыть зеленую лавку. И тот благодарно целовал Живдедбею руку. А за садом ухаживать перестал. Как же его зовут? Дживдетбей побрел вдоль ограды, пытаясь думать о чем-нибудь другом. Сначала он бормотал эти дурацкие латинские названия, настоящие и придуманные самостоятельно. Потом в полголоса запел какую-то детскую песенку, которую непонятно где и как запомнил. Вдруг он почуял аромат жимлости. — Тетушка Зейнеп. Кто это такая? Какая-то женщина. Вишневое варенье. Зелиха Ханым. Ниган Ханым. На часах было четверть третьего. Он не стал по привычке прибавлять к двум шесть и говорить себе, что по-старому было бы четверть девятого. М -м -м. Жаль, что нельзя поспать. Джеб Дед Бей за свои слова еще отвечает. Раз уж сказал, что не буду ложиться после обеда, значит, не буду. Но если бы я уснул, какие замечательные сны мне снились бы. Он вышел из-под деревьев и, оставаясь незамеченным, сидящим под каштаном, пошел вдоль залитой солнцем стены в сад перед домом. Здесь, у торцовой стены, было самое тихое, безветренное место в саду. У кухонной двери стояло помойное ведро, на его крышке сидела кошка. Увидев живдетбея, она спрыгнула и убежала. — Что ж ты, глупо убегаешь? — Что я мог тебе сделать? — пробормотал ей вслед же в Дедбей. — Мне тебя не поймать. Я свое уже отбегал. Чтобы проверить легкий, он нарочно кашлянул. Потом, прислушавшись к сердцу, посмотрел в сторону площади Нишанташеи. — Тридцать два года, — крутилось в голове. Из окон домов свешивались флаги. День молодежи. А у меня стариковский марш. Он свернул за угол и прошел под окнами своего кабинета. В спину подул легкий ветерок. Ревизия окончена. Главный ревизор возвращается в штаб-квартиру. — Ха-ха! — усмехнулся Дживдет и вдруг с удивлением почувствовал боль в плече. Ощупал его другой рукой. Ударился, что ли? Он подошел совсем близко к Ниган Ханым, а она его по-прежнему не видела, смотрела в другую сторону. Глядя на ее затылок, он вдруг вспомнил шутку, которая очень злила Ниган в первые годы замужества, и неожиданно положил руки ей на плечи. «Ох, как ты меня напугал!» — сказала Ниган Ханым. «До сих пор дурачишься, как маленький!» жив встал весело. «Я иду наверх. Поспал бы немного. Я же сказал, буду работать!» Ниган Ханым повернулась к осману, который все еще хихикал. «Что тут такого смешного?» И, не оглядываясь на уходящего, Дживдетбея, крикнула. «Джевдет, ну почему бы тебе не поспать?» Я тебя очень прошу, послушай меня. И хотя бы немного. Но Дедбей уже вошел в кухонную дверь. Глядя на моющего кастрюлю повара, с гордостью подумал. Они не могут понять, каким важным делом я занимаюсь. Выходя из кухни, обернулся и сказал Нури. Три часа буду пить чай. Смотри, не опоздай. Он опасался, что Ниган Ханым... Такой новый распорядок чаепития может не понравиться. Медленно поднявшись на один лестничный пролет, Джевдет подумал, вала Аллаху, все со мной в порядке». Пройдя мимо двери в гостиную, приступил к подъему на второй этаж. У часов с маятником остановился и перевел дух. «Обо что я ударился?» Рукой, думал он, входя в кабинет. Сел за стол, загроможденный фотографиями, документами и старыми грозбухами, и взглянул на лежащую среди всего этого папку. На ней было написано «полвека века в торговле». За два месяца он только это и написал. В остальное время занимался сбором материалов, начинал писать, но рвал написанное и выбрасывал в мусорную корзину. Дверь вдруг открылась, и в кабинет вошел Рифик. «А, папа, это вы спать не стали? Я же говорил, что не буду. Что ты ищешь? Свои сигареты. Перед обедом я здесь. Ты куда-то собрался?» «Вот они, сигареты твои. Так, выйду ненадолго. Может быть, в клуб загляну. Куда?» «Впрочем, ладно. Я тебе только вот что скажу». Ты мне в последнее время что-то не нравишься. Какой-то рассеянный стал. Делами не интересуешься. Не забывай, если со мной что случится. В компании не один осман будет управлять. Пронеси, аллах. Ладно, ладно. Я знаю, что ты нервничаешь из-за перехан. Давай, иди. Кури поменьше. Аккуратнее. «Не хлопай дверью!» Когда дверь закрылась, Живдетбей стал листать грузбу, в котором были кое-какие сведения, необходимые для написания первой части воспоминаний. Потом принялся читать старые газетные вырезки. Последние годы он стал вырезать из газет некоторые статьи, казавшиеся особенно интересными. Их он тоже хотел использовать. Добравшись до середины одной из статей, Бей вдруг поднял голову. — Куда поехал, Рифик? — На прогулку. — Глуп. — Будет там сидеть и курить. Ему вспомнилась давешняя мысль. — Зачем долго жить, если курить нельзя? — Если нельзя. — Эх, надо было вытащить из пачки Рифик сигаретку. Сейчас славно бы покурил. Привычным движением он открыл коробку, в которой лежали старые фотографии, стал доставать их по одной и разглядывать. Он уже записывал связанные с этими фотографиями воспоминания, но потом, представив себе, как это будет читать кто-то незнакомый, конфузился и рвал написанные. Глядя на фотографию, сделанную во время поездки в Берлин, Живдетбей пытался собраться с мыслями. На этой фотографии вместе со мной моя жена, нет, моя супруга Ниган. Поездка в Берлин была для меня весьма поучительной. В Германии я посетил один из громадных заводов Круппа. Да, примерно так. О чем я еще думаю, глядя на эту фотографию? «Фотография. Замечательная полезная вещь. Не забыть бы написать в уголке дату». М -м -м. «Думал ли я, что стану таким, что буду заниматься такой жалкой ерундой и полагать, что делаю что-то важное?» За Бею стало вдруг так грустно, что он встал из-за стола. «До чего я дожил?» До чего дожил. Нет, я хочу ездить в контору, заниматься делами. Приду завтра туда и снова начну всем руководить. Осман в торговле ничего не смыслит, дурачина. У Рефика мысли где-то витают. Кто будет управлять компанией? Он подошел к окну и посмотрел вниз на нишанташи. Все живут, бегут куда-то, а я сижу здесь. Схожу хоть прогуляюсь. Внезапно он со страхом вспомнил последние дни брата. Тот на смертном одре совсем помешался. Пел песни, говорил что-то непонятное, пел Марсельезу. Ну вот она, его республика. Марсельезу я слышал, только пели ее никакие не революционеры уж, конечно, не благотурки из единения и прогресса, а солдаты французской оккупационной армии. Ему вспомнился занятый войсками антанта Стамбул. Да, горячие тогда были деньки. Я привез в Стамбул сахар. Как только распространилось известие, что судно прошло через Дарданеллы, За мной все начали ходить по пятам. Но с железной дорогой, хвала Аллаху, я связываться не стал. Там Фуат разбогател. Воспользовался своей дружбой с Исмаилом Хакипашой и связями в единении и прогрессе. Воспоминания о тех прекрасных, наполненных событиями днях, когда ему сопутствовала такая удача, Подняли Дедбею настроение, и он стал ходить по кабинету. Вот что значит жить, добиваться успеха, работать, получать прибыль. А сейчас русь в этих бумажках стал совсем как брат. Хотя нет, Марсельезу я слушать не хочу. Да... Я всегда был реалистом. Быть реалистом и всегда им оставаться очень непросто. Но у меня получилось. Где же я руку ударил? Или, охваченный внезапным страхом, Джевдетбей сел за стол? Вот это место болит. Как будто скорпион ужарил. И так тяжело отдает в сердце. Да нет, ничего. Пустяки, сказал он вслух, чтобы успокоить нервы. И, думаю, что это поможет отвлечься, вернулся к фотографиям. Вот фотография со свадьбы Рифика. Он хотел, чтобы мы сильно не тратились, чтобы все было скромно. Интересно. Как они будут управлять компанией, когда меня не станет? В наши дни необходимо иметь свою фабрику. Можно, например, договориться с Сименсом и построить фабрику вместе с ними. Да, сейчас без этого не обойтись. Я не успел. Пусть теперь они и думают. Какая... Странная боль. А здесь у нас что? Это Осман и Нермин. Сфотографированы на нижнем этаже в первый год после свадьбы. Мне она тогда не нравилась. Все казалось, что Нермин выгодно устроилась, но нас не любит. Мы... Я, Ниган, Осман, Рифик. Айше, внуки. Живдетбей внимательно рассматривал фотографию. В то время вещи на нижнем этаже были совсем другие. Как все быстро меняется, а мы не замечаем. Вещи на первом этаже. Перламутровая комната. Ниган хочет поменять мебель в спальне. Я к этой кровати тридцать лет привыкал. Что ж теперь привыкать к новой, в моем-то возрасте? На следующей фотографии была целая толпа. В переднем ряду на полу разместились кто на корточках, кто вытянув ноги, рабочие, грузчики и продавцы. За ними стояли Джевдетбей, Осман, Садык и торговец Нави с дочерью. Это снято в тот день, когда мы Открыли лавку и склад на проспектовой вода. К нам тогда пришел наш новый сосед, она Ви со своей дочкой. Увидев ее, я очень удивился. Жюль Бей хотел взять следующую фотографию, но вдруг понял, что не может пошевелить рукой. Да что это со мной? Он вспомнил, как однажды помогал грузчикам на складе, и как болели потом вечером руки. Это сердце. Вдруг понял он. Новый приступ. Нужно принять лекарство. Вспоминая, как все было в прошлый раз, Дживдит Бей думал. Лечь в постель. Да. Лечь после обеда. Потом он понял, что не может вздохнуть. Однажды, когда он был маленьким, его заперли в комнате. В комнате или под одеялом. Он был... Под одеялом, а сверху на нем сидел, наверное, Нусред и прижимал одеяло, чтоб не дать ему вылезти наружу. Если дед Бей не мог вздохнуть, только бы вздохнуть. Он снова вспомнил про лекарства и услышал шаги на лестнице. «Мне несут чай, надо было поспать, вздохнуть». Вздохнуть — это просто приступ. Когда он пройдет, на меня будут сердиться. Я лягу в постель и буду спать. Спать. Он начал представлять себе, как будет лежать в постели, направляясь после приступа, и все будут приходить, чтобы посидеть рядом. Внезапно стул как будто поднялся в воздух, а поверхность стола приблизилась к лицу. Он понял, что ударился головой о стол, и это очень плохо, и невозможно сделать вдох. Он задыхается, словно под одеялом. Чтобы не уронить голову еще раз, он изо всех сил втянул ее в плечи, понял, что больше сил не осталось. Как под одеялом. Она смотрит на меня, кричит под нос с чаем как под одеялом, тихо и темно.